Кабинет генерала Кузнецова. Это же время. Настроение было не очень. Паршивое настроение, чего уж там. Генерал-майор Кузнецов пил чай, периодически бросая взгляд на кучу, но ну, очень важных документов. Половину стола завалили бумагами, и никуда не денешься. Какая-то умная голова решила, что это надежнее, чем электронные системы. Возможно, они были правы, но геморрою это добавило изрядно. Однако причиной были не эти сверхважные, но по большому счету мало кому нужные бумажки. Куда сильнее генерала расстраивали два совсем иных обстоятельства. Во-первых, то, как закончился русско-европейский конфликт. Генерал был поклонником великого Суворова и хорошо помнил его знаменитые слова «Недорубленный лес вырастает». По его мнению, то, что сейчас произошло, могло обернуться большими проблемами в будущем. А второе, второе было связано непосредственно с его воспитанниками. Как ни странно, несмотря на видимый успех, генерал понимал, В условиях масштабного наступления, по сравнению с обычными подразделениями, его люди продемонстрировали несостоятельность. Задачу-то вроде бы выполнили, но... И это но было достаточно неприятным. В принципе, стоило заранее обо всем этом подумать, провести расчеты, но, увы и ах. Уж больно впечатляюще выглядели первые успехи танкистов. И в обороне они и впрямь были вне конкуренции. Вот только когда расклады поменялись и нужно было наступать, выяснилось, что не все так радужно. Там в германии выяснился неприятный момент для сопровождения танков требовалось намного больше народу чем при использовании обычных подразделений и ни в коем случае нельзя было оставлять их без присмотра дополнительно выделенные заправщики танковозы группа технической поддержки и эвакуации черт возьми там где обычные части запросто использовали вражеские заправочные станции заблаговременный учет возможностей их применения к слову был одним из факторов обеспечивших быстрое наступление подразделение Кузнецова было весьма ограничено в работе с трофейным топливом. Это хорошо еще, что за все время противник сумел подбить только два танка, а если больше. Отсутствие в танках экипажей, способных сделать буквально тысячу мелочей без привлечения стороннего персонала, разом приводило к потере гибкости всей системы. И сразу переводило весь проект из стратегических в разряд тактических, причем завязанных исключительно на оборону. Тоже неплохо, конечно, однако все это предстояло доложить наверх и получить в ответ заслуженное, в общем-то, недовольство командования. Словом, приятного мало. — Товарищ генерал. — Слушаю, Оль. Хлопнул Кузнецов рукой по кнопке селектора внутренней связи. — Тут к вам эти ваши. Ну вот, сразу ясно, кто пришел. Не любила сидящая в приемной дама этих визитеров. Откровенно говоря, Кузнецов периодически хотел ее сменить, но рука не поднималась. И даже наорать не получалось. Как и Полтавец, старший лейтенант Рогова была рядом с ним еще с тех, Ранешних времен. Тех, когда они все были молодыми, когда своими ногами бегали по вражеским тылам и охотились за всевозможными борцами за независимость. Когда воевали и умирали. А потому... Пусть сидит на своем месте. Дело знает, легкая хромота практически незаметна со стороны. А что она кого-то не любит, так переживут. Не дети чай, на каждом трупов висит, на целое кладбище хватит. Вошли пятеро. Ну да, старший состав в сборе. Хорошо так вошли, четко доложились. Все же кое-какие рефлексы в них вбить удалось. Дальше разбор полетов, ошибок каждого из них, а они всегда бывают, как ни старайся, потом легкий профилактический втык и на финал сообщение о награждении медалями за боевые заслуги. Откровенно говоря, стандартная награда. Ее получили практически все, участвовавшие в боевых действиях, только что закончившейся кампании. Также сообщила причитающихся всем, что для молодого поколения не менее важно, в денежных премиях. И когда они уже выходили, генерал негромко сказал Поляков, а вас я попрошу остаться.